Антон, позови доктора в палату Маши, пожалуйста. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ни черта не помогает. Чёрта всё. Блядь, блядь, блядь. Ебанул кулаком в первое попавшееся окно, стекло, сука, порезало руку. Руслан, мы в государственной больнице, приди в себя, что ты творишь? Антон подбежал мгновенно, но я предупреждающий поднял руку, чтобы не подходил ко мне. У тебя кровь нужно обработать и перевязать. Она уйдёт. Устал, сказал я, больше не чувствуя ничего. Руслан, мы со всем разберёмся. Всё будет хорошо. Сейчас не время сходить с ума. Машу будешь охранять лично, раз твои парни не справляются. Чтобы сука не смела отлучаться даже на поссать, пока я не вернусь. Поехал домой, нужно принять душ и смыть всю эту грязь. Никогда не думал, что в свадебный костюм буду носить двое суток. пытать в нём всяких уродов и бегать по всему городу под прицелом журналистов и папарацци. Всё, что я годами создавал с помощью отца, рушится. Бизнес попал под жёсткий прессинг. Кто-то очень сильно старается, чтобы отправить меня за решётку. Но и на этом все беды не заканчиваются. «Боже, Руслан, что с твоей рукой? Ты ранен?» Эльвира Ахметовна застыла, схватившись за сердце, когда увидела меня. «Тшш! подбежал к ней и усадил на диван. Эльвира Ахметовна, со мной всё в порядке. Это просто царапина. Вам не стоит из-за этого переживать. Она заплакала. Руслан, что же это такое? Нам всем очень страшно. Девочки плачут, Есмине кошмары снятся, не может спать. А я не знаю, что им говорить, как успокоить и как помочь тебе. Вы мне очень сильно поможете, если будете сильный. И было бы неплохо, если бы помогли с Ариной и с Машей тоже. А что с ними? То есть ты же сам сказал, что доктор подтвердил, что с Ариной всё хорошо, и схватки оказались сложными. Да, всё так. Просто поддержите её и держите с ней связь, окажите любую помощь, которую попросят. Не уверен, что я в ближайшие дни смогу этим заниматься. Хорошо, хорошо. вытирая платочком лицо, она поспешила уверить меня в готовности оказать свою помощь. Подожди. А с Машей что? Перевести её сюда? Бедная девочка, наверное, перепугалась и сидит в неведении в огромной квартире, совсем одна. Эльвира Ахметовна, я сейчас скажу кое-что. Только вы не спрашивайте ни о чём, пожалуйста. Просто выслушайте, хорошо? Руслан, ты меня пугаешь. Маша сейчас лежит в больнице. Там же, где и Арина. Мне пришлось рассказать ей, чем мы занимались раньше, и теперь она меня боится. А ещё она узнала, что я всё ещё равнодушен к Арине. Всё очень сложно. Врач говорит, что её можно будет забрать завтра. Соберите, пожалуйста, вещи, которые ей могут понадобиться. Я сейчас приму душ и поеду обратно, отвезу ей. Попробую по-хорошему уговорить её вернуться со мной домой. Не дождавшись ответа от шокированной Эльвиры Ахметовны, я поднялся и направился к себе. Зайдя в кабинку душа, включил воду и подставил лицо под холодные струи. Чувствую адскую усталость и понимаю, что это только начало. Столько проблем за такой короткий промежуток времени появилось по всем фронтам. Нет времени даже на передышку, а я ещё не знаю, что делать, с чего начать. Нет никакой грёбаной информации о нахождении Араса, и никто всё ещё не звонит и не говорит, что хочет взамен за него. Надеюсь, он всё ещё жив. Мои люди ищут. Есть маленькая зацепка, которую я смог выбить из этих уродов, которые чуть не расстреляли мою семью. Подключил все свои связи, должны найти, лишь бы успеть. Ещё Арина. Не знаю, что делать с ней и с остатками чувств к ней. Не могу её бросить в такой сложный и тяжёлый момент одну. Ну, как привести её снова сюда теперь, когда Маша знает правду? Она, видимо, увидела нас с ней, когда я пытался утешить плачущую Арину, когда Тайс испугалась за ребёнка. В этот момент, возможно, я позволил себе немного больше, чем следовало бы. Но это было сделано не специально. Я забылся, когда увидел её слёзы, хотел просто успокоить, видит Бог. У меня не было на тот момент никаких плохих намерений. Не смотрел на неё как на женщину. Ну, теперь Бесполезно что-то доказывать. Маша не поверит. Когда один из людей Антона прибежал и сказал, что он меня ищет и что это срочно, холодок в душе пробежался. Сразу понял, что что-то случилось, но никак не мог даже предположить, что это дело будет связано с Машей. Нашли мы её быстро. Сначала не поверил, что её местонахождение находится там же, где и я находился. Я в тот момент перестал что-либо понимать. В голове какой-то хаос. Я не понимаю сам, что делаю. подошёл в приёмную и просто спросил, не было ли обращения в последний час от Азимовой Марии Андреевны. Мне сказали, что её положили в отделение гинекологии. И вот тогда только до меня дошло, что с ней могло случиться. Какой же я дурак, как я теперь ей в глаза буду смотреть? Нужно было с ней быть осторожным, а я как дикарь набросился на неё и переборщил. Твою мать, она теперь не сможет мне доверять. Я облажался по полной с ней. Не знаю, как и когда смогу вымолить прощение у неё, но знаю одно точно. Я сделаю для этого всё, что можно и нельзя. Я слишком долго искал и ждал её, чтобы вот так вот просто её отпустить. Я не отпущу её. Ей придётся простить меня.